во множественном числе существительное воздух, которое относится к разряду сингулярия тантум. Форельни двора Александры Смирновой, он, например, так описывал воздух Парижа, сообщая о своей поездке туда зимой 1845 года. Но Париж, или лучше воздух Парижа, или лучше испарение воздухов парижских обитателей, прибывающих здесь на место воздуха, помогли мне немного и даже вновь расстроили приобретенное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 Гоголь нарочно избегал частых встреч с русскими знакомыми, с семействами Вильгорских, мещерских, сологубов, которые жили в Ницце. Он даже не давал себе волю часто видеться со своим задушевным другом Фрейлиной Смирновой Рассет, потому что в Ницце он намеревался жарко работать. И намерение это было столь твердым, что он, по его собственному выражению, готов был даже насильно заставить себя что-нибудь сделать.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 Вгляделся в морскую утреннюю даль, шевельнул тонкими носовыми крыльями и вдруг понял, в чем дело. Воздух. Что-то случилось ту зиму с воздухом мира. И, возвратившись домой, Гоголь написал короткое послание поэту Николаю Языкову, в котором, среди прочего, сообщил. «Чувствую, что неспокойство духа, смешанное с непонятной тоскою,